Глава 14 Ещё три раза пришлось бежать с кладбища. А потом я разобралась, и бой на самом деле оказался настолько нудным, лёгким и долгим, что к десятому обновлению проклятия на баронессе» я перестала обращать внимание на крики боли и стоны. И принялась думать о совершенно посторонних вещах. Как приготовки давно знакомого блюда. Руки делают всё автоматически, голова в процессе не участвует. Мечтала, как заработаю кучу денег и куплю Оле реанимационную капсулу, как оплачу ей приемлемую виртуальную окружающую обстановку, как Вова решит проблемы с другом и не будет больше подставляться. А что ещё остаётся делать при таком-то унылом сражении? Раз в 15 секунд Мобиха сильно ускоряется и мгновенно добегает до места, где я нахожусь в этот конкретный момент. Но испугала она меня только в первый раз. Потом я сообразила, что при рывке Фон даун не контролирует траекторию. Куда нацелилась туда и скакнула. Мне главное вовремя отпрыгнуть. Да даже одного ленивого шага в сторону достаточно, чтобы эта дура промахнулась. А после рывка баронесса стоит, пошатываясь, и вообще ни на что не реагирует еще 15 секунд. И потом еще 15 секунд раздражающе медленно охотится за мной. Шипит, протягивает свои руки щупальца, черепа на ее груди скалятся, червяки внизу живота шевелятся, а с зубов, заменяющих пупок, на пол капает слюна. Скучно, однообразно, предсказуемо. Стримеры обещали, что со второго этажа начинается жесть, да и Матвей Ростиславович просил быть готовый ко всему. Но он и товарищи-блогеры, и по поводу первого этажа предупреждали, мол, сложно, будьте внимательны, готовьтесь к вайпам. И мне, между прочим, показалось, что дедуля уверен, я не пройду дальше лестницы, даже обидно. Ничего ведь сложного, с чего это я не пройду? Три фазы по 15 секунд, первая совсем уж элементарная. Дубась себе тетку в отключке. Вторая на реакцию. Вовремя уйди с маршрута моба дуры. И третья. Не зевай, двигайся, лупи врага. Вот посмотрит свекор видео, пусть ему стыдно станет. Ману я экономила. Внимательно следила за синим индикатором, и когда он проседал наполовину, переходила на лупцевание посохом. Ну и проклятие, естественно, обновляло вовремя. Его хватало ровно на две фазы босса, то есть на 30 секунд. Урона оно наносило немного, да и приноровиться пришлось. Время подгадать. Мороз и солнце, день чудесный, тоже требуют времени на произношение. Но это сейчас на первом уровне урон 6 единиц за 30 секунд. А ведь ожог, бивший еще меньше поначалу, уже вполне ощутимо кусает врага на 24 единицы. Так что и проклятие подрастет, если пользоваться. Правда, у баронессы все время срабатывает какое-то поглощение, так что часть из этих, 24 единиц, не срабатывает. тоже и с посохом. 23 урона вроде бы есть, но достает до вражины, дай бог, половина. Нет, мадам меня, конечно, зацепила, но всего несколько раз. И было это неприятно, но вполне терпимо. И ваншотила она, то есть убивала мгновенно только со спины. А если доставала щупальцем, так сказать, в лицо, то наносила урона совсем немного. Мне даже малое лечение ни разу не пришлось использовать. Здоровье само постепенно восстанавливалось. Ерунда на постном масле, честное слово. Но вот баронесса наконец-то обиженно всхлипнула, неожиданно приятным голосом пробормотала. «Ваши манеры ужасны!» Быстро-быстро взбежала по лестнице, повернула налево и громко, я бы даже сказала демонстративно, хлопнула дверью. Стоны и крики, как по команде, прекратились. «Фух, наконец-то!» Я убрала посох и дрожащей рукой вытерла потный лоб. Оказывается, устать можно и в виртуальной реальности. У меня, по крайней мере, это получилось. так тётка убежала. Насколько мне известно, в холле больше никто не появится, так что можно спокойно грабить. Ой, как некрасиво прозвучало. Мародёрствовать? Нет. Обыскивать? Тоже как-то не очень. Искать сокровища? Изучать обстановку? Обворовывать? Хм. Кроме подсвеченной, но недоступной книги, в комнате больше ничего не было. Я подошла к маленькой дверце возле входа, подёргала ручку. Заперто. Ладно, попробую отмычкой. Эту дверь можно открыть только ключом. Каким именно ключом система не сообщила. Блин, уже вторая притягательная и недоступная штука. А я ещё, по сути, в прихожей топчусь. Что же дальше-то будет? Ладно, посмотрим, куда ведёт лестница справа. Я подошла к проёму и, вытянув шею, попробовала разглядеть, что там дальше. И тут же отпрянула. В лицо пахнуло жаром, как из духовки, в которой пекли пластиковую миску. Да, запахло горелой пластмассой, которую в этой грине вряд ли производят. Шутки мозга, стопроцентно. Странно, раньше он подбирал ароматы, соответствующие окружающей обстановке. Чтобы дать себе хоть какую-то фору, я ушла в инвиз, то есть активировала режим скрытности и поставила ногу на первую ступеньку. Ничего страшного не произошло. Я пожала плечами и стала спускаться. Благодаря настенным подсвечникам, Путь внизу освещался довольно сносно. Правда, брави сели на большом расстоянии друг от друга и нещадно чадили, но это мелочи. Лестница оказалась не слишком длинной, но, скажем так, витиеватой. Из-за её крутой винтообразности я, даже находясь на предпоследней ступеньке, не видела, что творится в помещении. Мешала стена. Нужно было сделать ещё шаг, но я решила не спешить и, наоборот, полностью остановилась. Почему-то про подвал на форумах почти не упоминали, и в стримах его не показывали. Блогеры просто говорили «чистим подвал, снова поднимаемся наверх». Скорее всего, в нём засела какая-то ерундовина, которая недостойна внятного упоминания. Но всё равно страшно. Потому что температура воздуха повысилась настолько, что у меня пылают щёки, как от костра, а запах пластмассы здесь, внизу, настолько едок, что слезятся глаза. Да ещё мерзкое злобное хихиканье нервирует. Как и жалобные стоны, такие тихие, что я их услышала лишь на середине лестницы. И плачет кто-то настолько обречённо, что сердце защемило от жалости и желания помочь. Как можно медленнее я переместилась на последнюю ступеньку и, наконец-то, смогла рассмотреть подвал. Я ожидала увидеть склад припасов и, в принципе, не ошиблась. Но здесь не было сундуков, мешков и банок с вареньем. Лишь обрубки человеческих тел, подвешенные на крюках, словно мясные туши. Много, много туш. Под ними стояли корыта тазы и бочки, в которые частыми каплями стекала густая красная жидкость. Кровь, естественно, не вишневый же сок. Среди этих емкостей суетились невысокие человечки в количестве пяти штук. Красные плашки над головами сообщили, что это безмозглые рабы шестого уровня. Они поварёшками вычерпывали кровь, наливали её в вёдра, а потом, похихикивая, выплёскивали назад, вернее, наверх. В общем, они обливали людские останки. Жидкость снова стекала вниз, её набирали в вёдра и далее по кругу. Абсолютно бессмысленное занятие. И мерзкое до жути. Что-то во всём этом было не так. Нет, я понимаю, что зрелище само по себе странное. На меня царапало чувство, будто я не всё вижу. Или понимаю неправильно. Удостоверилась, что по-прежнему нахожусь в режиме скрытности. Сделала еще один шажок вперед, и мои ноги, наконец-то, оказались на полу, а не на лестнице. Глаз индикатор дрогнул. Стало ясно, что меня могут легко заметить. И верно, здесь относительно светло, а скрытность еще слабо прокачана Сейчас просто повезло. Человечки сосредоточенно работают и по сторонам не смотрят. Но ведь в любой момент кто-то из них может обернуться и засечь. Я быстренько проковыляла до ближайшей бочки, протиснулась в щель между ней и стеной и осторожно выглянула. Прекрасно, индикатор полностью закрылся. Теперь можно спокойно наблюдать. Мёртвые тела, кровь, человечки. Что же меня царапает? А, понятно. Мне сразу заметила что от мяса вверх валит пар. Или туман, или дым. Он клубится и медленно втягивается в круглое, забранное редкой решеткой отверстие на потолке. Кстати, запах горелого пластика как-то незаметно сменился на такой же неприятный аромат аммиака. Просто я так увлеклась подглядыванием, что не сразу обратила на это внимание. Пока я фантазировала на тему, куда ползет пар и какое к нему отношение имеет баронесса, один из рабов дернулся. Раздался звонкий щелчок, его фигура на мгновение подсветилась. В следующие двадцать секунд друг за другом раздалось еще четыре таких щелчка. Каждый человечек в подвале озарился. Хм, я повнимательней на них посмотрела и увидела маленькие квадратные иконки над доминами почти такие же, как над баронессой. Но как же разглядеть значки поближе? А если как в созвездии? Я прищурилась, вытянула палец и тыкнула на квадратик, представив, что он прямо перед моим носом. Сработало появилась надпись хозяйская милость выносливость плюс десять время действия тридцать минут прекрасно при следующей встрече с боссом обязательно прочту что у неё за иконки над головой информация может оказаться полезной так и что мне дальше делать ящиков и прочих сундуков здесь вроде бы нет правда я не могу рассмотреть самый дальний угол мобов пять штук ребята хоть и маленькие но вполне серьезные Здоровье 69 единиц. У меня ожог 24 всего наносит. Можно было бы, конечно, из скрытности попробовать. Тогда прямо ваншот получится. Но так я только с одним сделать смогу. Остальные сагрятся, и тогда конец котёнку. Просто уйти? Хорошая мысль. Особняк большой, найду чем заняться и куда вляпаться. А эти пускай себе работу работают. Туша над моей бочкой неожиданно дёрнулась. Я тоже дёрнулась посмотрела наверх. «Мамочки, оно живое!» И как я сразу не увидела, не поняла. Стоны и всхлипы никуда ведь не делись. не Нерабы же плачут, они хихикают. Ещё какое-то время я смотрела вверх. Сердце снова как на лестнице затопило жалость. Они все действительно живы. Если есть голова, то глаза периодически приоткрываются. Если головы нет, торс или нижнюю половину туловища пронизывают судороги. Правда, непонятно, как те же ноги стонут, но спишем это на игровые условности. Бедняги, это же дикая боль. Крюки эти под кожу загнанные, отрубленные руки, ноги — ужас. Интересно, долго они здесь висят? С такими повреждениями жертвы должны умирать практически сразу. Да и как можно назвать жертвой нижнюю половину человека? В ней ни мозга, ни сердца Может, магия жизни поддерживается? старая бабка барона в конец поехавшая разве можно так с людьми внимание вам доступно задание грешное сострадание тьма должна служить а не господствовать ваша нечестивая душа возмущена бессмысленной жестокостью избавьте жертв от мучений цель задания убить десять пленных баронес и фон трипл даун награда ключ от чулана принять да нет «О, вот и квестик нарисовался, похожий на тот, что в начальном сценарии был, и даже награда обозначена. Не от дверцы ли у входа ключик? Вот только как мне несчастных убить, если они без имени, без количества здоровья, их даже целью не выбрать? Ладно, для начала попробуем зачистить подвал от человечков. В крайнем случае, несколько раз с кладбища прибежать придётся. К моей бочке как раз подошёл один из рабов, И принялся черпать кровь. Я терпеливо ждала момента, когда стальная четверка отвернется или хотя бы отойдет подальше. Звезды сошлись в тот момент, когда цель плеснула кровью на человеческий обрубок. Я мысленно перекрестилась и костанула ожог. Как и ожидалось, урон прошел весь. моб не издав ни звука, рухнул на пол. Прекрасно. Я взяла его за плечи, втащила в свое укрытие. Успела как раз тогда когда двое из оставшихся живых повернулись лицом в мою сторону. Никто исчезновения коллеги не заметил. Минут через пять до меня дошло, что каждый из рабов обслуживает свой участок, так что я могу сидеть за этой бочкой хоть до скончания веков. Но ко мне больше так никто и не подойдет. Еще какое-то время я выясняла маршрут коротышек. Так, если я доберусь вон к тому тазу, стопроцентно достану до второго моба и при этом не потревожу остальных. Держась как можно ближе к стене, я доползла до нужного места. Несколько раз враги издавали вопросительное «э» и вертели головами. Я тут же замирала. Скорее бы скрытность прокачать до максимума. Надо же. Даже спина от напряжения вспотела. Плащ прилип между лопаток. Интересно, в игре душ предусмотрен, а стирка? Надо бы разузнать. Не знаю, кто бы ещё на моём месте стал бы тратить столько времени на ожидание. Но бесконечное терпение — приятный бонус занудства. Если зануда нетерпелив, значит, на самом деле он не зануда, а нытик. Разница огромна. В общем, я таки дождалась и костанула ожог. Даже с линцой какой-то. Ведь знала, что в любом случае враг будет повержен в секунду. И надо же, промахнулась. Коротышка вякнул «э» и сделал шаг в мою сторону. Коллеги вторили ему по очереди. «Э? Э? Э?» «Эгэ, блин!» Раб как раз подобрался на расстояние вытянутой руки. Я даже рассмотрела на его лбу замысловатое клеймо, прыщик на лбу и волосы в носу. Но отметила отталкивающую внешность как-то краем сознания, и, не мешкая, шарахнула его посохом по голове. Но, видимо, «э» не означало, что он меня нашёл. Потому что атака получилась скрытной, то есть утроенной. Правда, её не хватило на ваншот, поэтому я тут же стукнула ещё раз. «Э? Э? А? А?» «Блин, вот «а» — это уже серьёзно». Глаз-индикатор распахнулся на полную. Я, уразумев, что прятаться уже нет смысла, вскочила и угрожающе замахала своей палкой. Мобы, не ведая страха, бормоча «а», «у» и и на все лады попёрли на меня. «Мороз и солнце — день чудесный!» — завопила я, и ничего не произошло. Блин, так торопилась произнести, что каст не сработал. Забыла, что дело не в словах, а в ритме и определенном количестве секунд. Нельзя тарахтеть со скоростью пулемета. В меня одновременно прилетело три шарика, похожих на мой ожог, но почти черных. Прямо с густки тьмы, честное слово. Один в грудь, второй и третий в живот. Такое ощущение, будто в меня швырнули табуреткой. Полоска здоровья сразу просела наполовину. Мобы, продолжая акать и ыкать шевелили пальцами перед собой. Я прямо видела, как между их ладоней зарождаются очередные шарики. «Ну их нафиг!» Я побежала к лестнице. Мимо пронёсся один сгусток, два попали в спину. «Блин, ещё один удар, и я на кладбище!» Хорошо, что лестница винтовая, а мобы тупые. Одновременно попытались выйти из подвала и застряли. Пока они акали и укали, сопели и толкались, Я торопливо подлечилась, но не до конца, боялась слить ману. «Так, сейчас я в выгодном положении и могу, выглядывая из-за угла, убить как минимум одного. Потом, правда, халява кончится, труп упадёт, и парочка оставшихся в живых спокойно протиснется наверх. В голове вихрем пролетел план. В принципе, он может сработать». Я высунулась из-за угла и тут же спряталась. Три тёмных сгустка пролетели совсем рядом с головой и впечатались в стену. Так, у меня есть несколько секунд. Мороз и солнце, день чудесный, сказала я, стараясь выдержать нужный темп. Дот повесился на одного из мобов, второй получил тоже проклятие, и третий. Я вернулась к первому, три раза наколдовала ожог. Жаль, посохом не дотягиваюсь. Проклятие его добило. Живые восторженно акнули. И я побежала вверх по лестнице, метнулась к камину, влезла в него и перешла в режим скрытности. А, -а, -а, -а! бегали они по холлу. У, -у, -у, У, несколько раз проносились мимо меня, но внутрь камина заглянуть не догадались. Постепенно их скорость снизилась, а ака не сменилась на вопросительное э. Успокоились. Сейчас пойдут по месту регистрации. Так и вышло. Посидев в камине ещё немного для верности, я вернулась в подвал. Убить этих двоих из режима скрытности оказалось делом техники.